Глава 9. Антон. Утром, как только проснулся, я схватил телефон и стал разыскивать номер кафе, где работала Рита. Я вспомнил, как легко нашёл его в тот день, когда встал на ноги после пневмонии. Однако в этот раз всё оказалось не просто. Сколько я ни набирал номер, который увидел на сайте кафе, абонент был недоступен. Я недоумённо посмотрел на телефон. Что случилось? Азамат закрыл своё заведение или сменил номер? Придумать что-то новое я не успел. Дверь отворилась и на пороге появились отец и Дима. Они всегда приходили в это время, чтобы помочь мне справиться с утренними процедурами. Как спалось? спросил отец. Хорошо. Твои друзья скоро уезжают, поторопись, если хочешь попрощаться. Но ну, не думаю, что они сбегут тайком. Нет причины. Дима, выйди, я хочу с папой поболтать. Охранник внимательно посмотрел на меня и закрыл за собой дверь. Так, у меня мало времени. Димка, глаза и уши матери. Она ему за доносительство приплачивает. «Пап, я хочу разыскать Риту». С места в карьер начал я. «Нет, была первая реакция отца для меня неприятная». «Ни в коем случае. Хочешь опять погрузить семью в хаос?» «А разве Рита виновата в моей аварии?» «Не она была за рулём». «Но ты из-за этой девушки как безумный был. Сбежал из дома, заставил нас с мамой волноваться». «Сейчас точно не сбегу. Не смогу», — усмехнулся я. «Только это причина». Тебя обнаружили в незнакомом районе Москвы, без паспорта. Хорошо, что студенческий билет нашли в кармане. Позвонили в университет, а секретарь кафедры уже разыскала маму. Я как вспомню тот кошмар, так перекреститься хочу. Отецы правда поднёс колбу пальцы сложенные в щепоть, но остановился. Тебя ещё и перевести из захудалой больницы не разрешали, пока ты был в тяжёлом состоянии. Мать чуть с ума не сошла от горя, ругается со всеми врачами. Пап, эту историю я уже слышал 100 раз, не меньше. И всё равно помоги. Неужели не видишь, мои друзья полны сил и здоровья, а я... Запрещенный прием, но мне хотелось добиться своего. И что будешь делать, если найдешь девушку? Пять лет прошло. Она могла выйти замуж, родить детей. Только боль себе причинишь. Вот я и хочу узнать, все ли у нее хорошо. Я в последние дни только об этом и думаю. Горячо зашептал я, поглядывая на дверь, за которой вполне могли прятаться чуткие уши. Ты представь ситуацию. Парень встречается с девушкой, говорит, что любит ее, а сам пропадает. Меня так и подмывало сказать, что разыскивать я собираюсь не случайную знакомую, а жену, о которой родители ничего не знают. Чёрт! Может и правда признаться? Батя меня не сдаст. Крутилась в голове мысль. Любая на её месте подумала бы, что её бросили. Обиделась бы и возненавидела мужчин. Засмеялся отец. Классика жанра. Рита не любая. Машка сказала, что она меня разыскивала. Вот я и забеспокоился. Да? Погоди. Отец хлопнул себя по лбу. Мама столкнулась с ней случайно в той больнице, куда тебя привезли. Когда это было? У меня даже пальцы вспотели от волнения. Ситуация поворачивалась совершенно неожиданным образом. Я точно помню, что взял с собой для разговора с родителями в качестве подтверждения и свидетельства о браке и паспорт, где стоял штамп. Я уже не раз думал о том, как получилось, что эти документы пропали, а студенческий билет так, кстати, оказался на месте. Причём память отказывалась выдавать на гора тот момент, когда я положил его в карман. На свадьбе он мне точно был не нужен, разве что машинально, или... Но об этом думать не хотелось. Я не мог поверить, что мама, чтобы вернуть меня домой, дошла до такой подлости. Какой бы жестокой и принципиальной она ни была, я знал, что она меня любит. Эти мысли нет-нет да возникали в моей голове. Я гнал их подальше, но не мог окончательно избавиться. Объяснение напрашивалось только одно. Меня ограбили, пока я лежал без сознания на дороге. Это дело одной секунды: наклониться, схватить сумку, с которой я был, и убежать. Мать подключила все связи, чтобы найти преступника, но, как назло, на этом перекрёстке камер наблюдения не было, а единственная камера, установленная над входом в маленький магазинчик, оказалась нерабочей. Попытались разыскать припаркованные у обочины машины, но к моменту прибытия полиции большинство из них уже отправились по своим делам. У тех автомобилей, которые ещё оставались на месте, видеорегистраторы не засняли ничего предусудительного. Сам факт аварии видели редкие прохожие, но издалека. И всё произошло так быстро, что свидетели путались в показаниях. Никто не назвал ни марку машины, ни её цвет, так расследование заглохло на корню, едва только начавшись. "Папа, когда это было?" повторил я свой вопрос. "Погоди", воскликнул отец. "Я уже и не помню". Аня вскользь обмолвилась о встрече и всё. "Я давно об этом забыл. Вот ты вспомнил, Риту, и то сразу всплыло в голове. Надо маму спросить". "Нет, не надо". Ну, хотя бы примерно. Так, дай подумать. Отец потёр виски, а я, если бы мог, точно заплясал бы от нетерпения. Точно. Ты уже вышел из комы, но ещё лежал в той больнице, а перевезли мы тебя через месяц. Получается, примерно через 2-3 недели. Значит, это было позже того случая, о котором говорила Машка. Видишь, Рита меня не бросила. Тогда почему не нашла? Достаточно было назвать в регистратуре твою фамилию. Успокойся, Антон. Значит, не хотела иметь ничего общего с парнем-инвалидом. А эти провинциальные девчонки ищут везде свою выгоду. Я разозлился. Ещё не хватало, чтобы отец оскорблял мою девушку. Рита не такая, сердито выпалил я. Желание рассказать отцу, что я накануне злополучной аварии женился, сразу пропало. И просить о помощи больше не было смысла. Сам попытаюсь разобраться. Веришь, что ты так думаешь? На всё же стряхни с глаз иллюзии. Посмотри на ситуацию здраво. Отец был сто раз прав, но я решил дойти до конца. Я верил, что Рита не такая, как о ней говорят. Хотел думать, что она тоже где-то вспоминает меня. Мы весело позавтракали все вместе. Я проводил друзей и попрощался с ними на веранде. Мы договорились встретиться ещё через какое-то время. Бей пожал мне руку. Пашка потрепал по плечу. Маша быстро чмокнула в щёку. Вот и всё. Прощайте старая жизнь и прежние отношения. Я наблюдал, как Маша, спускаясь по лестнице, подхватила Блонди под руку. Тот нахмурил брови и спрятал глаза, но я вдруг понял, что он обрадовался. Может, теперь он наконец-то успокоится? Зверь, сидевший в нём, станет ласковым и послушным. «Антон, через час мы едем в клинику», — сказала мама и вошла в дом. Я остался на веранде и задумался, как мне разыскать Риту. От нечего делать, я рассматривал карту того района Москвы. А если позвонить в другое кафе? Рестораторы должны быть знакомы. Я набрал номер забегаловки под названием «Ситора». Наверняка из той же оперы, судя по названию. Слушаю, ответил бодро женский голос. Сколько порций хотите заказать? Простите, а вы не могли бы мне помочь? Вы знаете хозяина кафе, кафе Хаус? Оно недалеко от вас расположено. Нет, ответили мне и повесили трубку. Вот чёрт. Я набрал номер кофейни Белая черемуха. Такого названия в Москве я не встречал. И ни на что особенно не рассчитывал. А Замата Григорьевича позовите? Сразу сказал я без долгой прелюдии. «Какого Азамата?» Голос звучал с лёгким акцентом, и я облегчённо выдохнул. «Хозяина кебаб-хауса». «А-а-а, Азамата! Его здесь нет». Я не могу до него дозвониться. Никто не берёт трубку. «Слушай, дорогой, Азамат кафе закрыл на ремонт. У него жена рожает. Скажи, что передать?» Интонация говорившего показалась мне знакомой, и я напрягся, пытаясь вспомнить. То, что я разговариваю с человеком, знающим толстого кавказца, заставило меня задрожать. «А Риту позвать можешь?» — выпалил я. Сказал и сжался. «На что рассчитываю, идиот? Примут ещё за приколиста». Телефон, прижатый к уху, подрагивал. «Рита, Маргарита, иди к телефону!» «Кто спрашивает?» Услышал я далёкий, но такой родной голос. Волнение перехватило горло. Воздух с трудом проникал в лёгкие и шумно вырывался обратно. От кончиков пальцев неподвижных ног начали подниматься мурашки. Они иглами пробежались по тощим икрам, поднялись по бёдрам к животу и выше. Левая рука онемела и повисла плетью, правая уже тряслась, будто в судороге. Теперь я боялся уронить телефон, в котором слышались приближающиеся шаги. «Да, кто говорит?» раздалось у меня прямо в ухе. «Это я», — прошептали губы едва слышно. Я набрал в грудь воздуха, чтобы продолжить, и вдруг захрипел. Пальцы разжались и выронили трубку. До угасающего сознания донесся далекий удар, потом короткие гудки, и свет померк.